День 38. Рождественская прогулка по Мюнхену. Первой утренней новостью стало то, что мест в хостеле на следующую ночь нет. Тогда мы решились позвонить Ирине Больц, родной сестре Кристины, Пашиной жены, а Паша — двоюродный брат Дэна, которая жила в Мюнхене. В общем, Ира была нам почти родственница, и она очень обрадовалась звонку. Мы поделились своими планами, она очень подробно рассказала нам о местах, которые следует посетить. Мы попрощались до вечера, позавтракали остатками чешского хлеба и пюре и отправились гулять по Мюнхену. Рюкзаки, чтобы не портить нам рождественское настроение, остались ждать в хостеле. Первым делом дошли до центра, где нас сразу накрыло духом Рождества. Повсюду пахло глинтвейном. Большая группа немецких Санта-Клаусов веселилась за столиком уличного кафе. Уже залили каток, и в данный момент по нему с поразительным мастерством скользило несколько пожилых пар. Разгоряченные глинтвейном зрители хлопали им с балкона. В церкви неподалеку шла праздничная служба. На ее нижнем этаже располагалось что-то наподобие музея с коллекцией реликвий, росписей и картин маслом. Потом мы посетили Christmas Market. Там уже продавали огромное количество деревянных резных фигурок. При желании можно было самому собрать какую угодно рождественскую композицию. Зашли в огромный торговый центр, где я по своему обыкновению продегустировала духи и даже нашла какую-то очень интересную марку, похожую на мою любимую аква -аллегория». Помню, там был ореховый аромат. Потом накрасила ресницы после чего настроение, и без того прекрасное, стало еще лучше. День выдался прохладный, всего плюс два градуса по Цельсию, и мы решили погреться в музее охоты и рыбалки. Он расположен в старом особняке, увенчанном оленьями рогами. Основная экспозиция была посвящена, как несложно догадаться, охоте и рыбалке, а дополнительно лошадям и юмористическим картинкам. И то, и другое было прекрасно. Согревшись и насладившись экспозицией, мы двинулись дальше. По совету Иры сначала решили отправиться в студенческий район и найти там какое-нибудь недорогое кафе. Выбор пал на китайский ресторанчик с потрясающим выбором пельменей. Заказывать китайскую еду из немецкого меню? Почему нет? Но все-таки повезло, что китаец из этого заведения немного говорил по-английски, а пельмени оказались безумно вкусными. Да, чуть не забыла, на Ратушной площади с нами даже провели агитационную беседу против политики Соединенных Штатов. И негатива по отношению к России на юге Германии не было, как, впрочем, и на севере. Вечерело. Мы пришли на автовокзал и минут 30 искали, где сможем купить билеты. Так и не нашли. Решили ехать завтра автостопом и отправились в хостел забирать рюкзаки. У стойки администратора была толпа народу, какой-то массовый заезд. Семья Больц приняла нас радушно, а Ира оказалась очень умной и симпатичной девушкой. Мы проболтали весь вечер. Эта встреча стала началом нашей дружбы и интересных совместных проектов. Скажи мне об этом кто-нибудь тогда, я бы не поверила а теперь у меня за плечами две книжные выставки во Франкфурте и три поездки в Германию с детскими мастер-классами. Жизнь не перестает удивлять своими поворотами. Тем временем из командировки вернулся Фридрих, который, как оказалось, отлично говорит по-русски. Они с Дэном тут же отправились в магазин и накупили разных сортов пива. Я пила вино, и ближе к ночи мы сильно развеселились, особенно я. И даже как-то, не без помощи Иры, приобрели через интернет дешевые билеты в Инсбрук на завтра. Ира показала мне очень симпатичные детские книжки. Она тоже интересовалась детской литературой и иллюстрацией. Еще Ира рассказала, что была на моноспектакле «Света Бень» и ее театра «Картонка». В общем, нам было что обсудить. Но билеты в Инсбрук намекали, что завтра мы должны были уезжать. Конечно, мы пригласили ребят в Мурманск и ближе к полуночи настойчиво рекомендовали им посетить саксонскую Швейцарию. Кроме того, я попробовала очень много вкусного сыра. Может быть, в этом кроется секрет моей любви к Германии.